Из Азы на улице Ломоносова Вероника принесла два больших пакета с продуктами и проворно разобрала покупки. После ужина она зашла в дзин. У предыдущей статьи о втором дне в дороге было уже свыше трех тысяч дочитываний и несколько сотен лайков. Комментарии в основном позитивные. Люди хвалили виды вокзала в северных городах, пейзажи, снятые из окна, интересный стиль изложения. Кто-то делился своими воспоминаниями о поездке на воркутинском поезде. Кто-то ностальгировал по Воркуте, Инте или Сосногорску, откуда вынужден был переехать по разным причинам. Нашлась и парочка хейтеров. «Заказ на популяризацию Севера выполняете?» – язвительно вопрошал он. «Те, сколько платят за рекламу? Воркутлага!» – интересовался второй. «Вы о заказах знаете явно больше меня», – ответила Ника первому, а второму посоветовала учить орфографию. Напомнила, что названия пишутся с большой буквы, а печально известный ГУЛАГ прекратил свое существование еще в 1960 году. Поставив лайки, пообщавшись с доброжелательными читателями, Ника проверила монетизацию. Неплохо. Статьи о путешествии за полярье заинтересовали аудиторию, и доход в этот раз был чуть выше. Зен приносил ей немного денег, но главное, что радовало Нику, если ее публикации читали с интересом и живо реагировали на них. Ника быстро намотала текст о прибытии в аркуту, и первом дне в шахтерском городе. Загрузила фотографии, выложила статью в блог, ответила на смс Наума, позвонила маме, мужу, а потом отчаянно зевнула, потерла слепающиеся глаза и посмотрела на часы. Ну и солнце выкатилось. Я еще и напротив окна сижу, прямо глаза ломит. Который, кстати, час. Что? Ника еще раз оживила экран телефона. Неужели действительно уже второй час ночи? В Питере в это время ненадолго темнеет. Здесь же солнце, выкатившееся к ночи из-за туч, заливало город светом. Во дворе даже не зажигались фонари. Вот это значит и есть настоящий полярный день. Вероника отдернула тюлевую штору сделала пару фотографий двора и горизонта, над которым висело солнце, и выставила опцию «Указать время съемки». Фото она тут же вывесила в дзене с минутным видео на фоне окна и заголовком «Вот он, полярный день». За пять минут прилетело несколько лайков и два комментария. Вау! И целая строчка смайликов с изумленно вытаращенными глазами. И еще. Ха, это еще цветочки. Когда я на Карском море служил, там солнце полгода вообще не садилось. Ваша варкута для меня все равно, что для вас курорт в Сочи. Ника улыбнулась, лайкнула обоих и закрыла ноутбук. «Ах, как хочется спать!» Почему-то на нее накатила просто неодолимая усталость. Глаза закрывались на ходу. «Смена поясов сказывается». Вот только нужно сначала плотнее задернуть шторы по всей квартире. Выйдя из ванной, она заметила, что в комнате остался небольшой проем между портьерами, и через него ровно строится яркий дневной свет. Ника поправила штору и в полной темноте ощупью нашла кровать. А я думала, что на Наум для красного словца говорит, будто ваши белые ночи – цветочки по сравнению с полярным днем на севере. Оказывается, он не приукрашивал. Она устала, вытянулась на свежей простыне с принтами авокадо и закрыла глаза. В кухне деликатно тенькнул ноутбук. Видимо, Вейдер решил не откладывать выполнение ее просьбы в долгий ящик. Но Ника чувствовала такую сонливость, что даже ее вечная профессиональная любознательность на этот раз оказалась слабее. «Утром посмотрю, а сейчас спать». Она проснулась только в девять часов когда до встречи с Сергеем Ошкоковым в Оркуте оставался ровно час. Ничего себе вырубила. Ника заторопилась, раздергивая шторы, включая чайник, перебирая одежду. Утро было солнечным, термометр показывал плюс 20 градусов, значит, джинсы водолазка будут самый раз. Ветровка тоже очень кстати. Хорошо хоть... Ника заварила себе кофе, достала пачку печенья. Встречу не проспала. Теперь... «Я не понаслышке знаю, что такое джет-лаг». Она открыла крышку ноутбука и сразу же вошла в почту. Нужно прочитать письмо от Вейдера. Блогера, именующего себя полный писец, в миру звали Василием Ершовым. 23 года, выпускник московского вуза, урожденный ростовчанин. «Я не ошиблась, предположив, что он из южных областей. Точно, в Ростове многие чокают вместо «что». Блогер-стотысячник. Подумать только. Специальность пиара и реклама. Хммм, красный диплом. Неплохо. После окончания вуза расширил сферу деятельности. Теперь он не только раскручивает и продвигает услуги, проекты и продукцию, но и пессимизирует. Ездит по северным городам, выискивает там самые неприглядные виды, всевозможный негатив и выпячивает их, представляя все так, будто в городе больше ничего нет. Не слишком оригинально. В этом направлении сейчас работа немало блогеров С оппонентами писец не церемонился. В ход шло все. Жестокое высмеивание, оскорбительные шутки и карикатуры, антипиар и травля. А фанатская аудитория Ершова выставляла в рубрике «Ватер Клозет» в его блоге фотографию неугодного и устраивала ему виртуальный «Золотой дождь» при молчаливом одобрении хозяина блога. Если Ершов перегибал палку и на него подавали жалобу или судебный иск, он не являлся по повесткам, присылая своих представителей и юристов парочку университетских товарищей, выпускников юрфака, такого же горластого и изворотливого парня и девицу, которые забивали эфир, не давая больше никому сказать и слова и помогали Василию в очередной раз выйти сухим из воды. В ответ на предложение встретиться, поговорить, Ершов насмешливо отвечал. Нашли дурака. Так я вам и разбежался. Есть вопросы? Задавайте их моим юристам. Отчета не нравится? Не читайте мой блог. Откройте Достоевского и наслаждайтесь. Имею право на свое мнение и на его выражение. Закон не нарушаю. Так что все тапки мимо. В общем, резюмировал Вейдер, в наших кругах репутация у писания лучшая. И что-то он сейчас в аркуте засел, уже месяц там негативит. Я посмотрела ленту. Кстати, он еще одну подработку нашел, берет заказы кого-то хетить Так было весной с одной кофейней в Адлере. По итогу ее закрыли. Завалил их негативом, рейтинг понизил, популярность упала. А через несколько дней там уже магазин открылся. Ясно? Кому-то помещение понравилось. Вот и наняли писца, чтобы помог заполучить поскорее. Я даже удивился, когда у него на странице параллель увидел. Впервые он на такой крупный объект размахнулся. Раньше малый бизнес плющил. Вейдер прислал прислала фотографию Ершова-Песца. И Ника сразу узнала того самого парня, с которым схлестнулась накануне около киосков с Шавермой. — Спасибо, Женя! — радостно ответила она Вейдеру. Да, это была очень полезная информация. Теперь у нее есть зацепка, с которой можно начинать расследование. Без четверти десять Ника вышла из квартиры, заперла на шесть оборотов тяжелую дверь, улыбнулась, увидев на стене открытку. Смешной рыжий котенок таращил глазенки среди цветов и призыв нести в мир доброту. Ника бодро сбежала по ступенькам. Итак, блогер Василий Ершов и официантка из параллели по имени Алина – стройная русоволосая девушка среднего роста. Не исключено, что информацию о большом наплыве посетителей таинственному телефонному хулигану сбрасывала Ника именно она. И очень может быть, что тот, кто звонит в параллель, как-то связан с Ершовым. Блогер уже не в первый раз случайно оказывается поблизости. Именно когда из здания спешно выводят людей и ожидают саперов. Кажется, пазлом начинает складываться. Задуло бодрящим ветерком. Что поделаешь, север он и летом север. Вероника застегнула воротник ветровки на кнопку, прикрыв шею. Простуда ей была ни к чему и ускорила шаг. Театр, закрытый на время отпуска труппы. Небросская вывеска магазина одежды берлога. Битборд, с в оркуте. Блестящие окна библиотеки через дорогу. Запах горячего асфальта, который укатывает небольшой, но серьезный каток там, где площадь переходит в улицу. Ника бодрым шагом миновала громаду дворца детского творчества. Бывший дом быта, о котором на ум рассказывал головокружительные охотничьи истории. Кинотеатр «Каскад» и без двух минут десять уже взбежала на крыльцо главной городской гостиницы. 7 этажей! На первом расположились магазины и точки общепита. Вывеску кофейня она увидела сразу же и решительно толкнула дверь. Точность, вежливость королей и журналистов тоже.